Глава первая. Язык и время. Попробуйте сравнить себя сегодняшнего с собой уже, но только 20-летней давности, если возраст, конечно, позволяет. Вам придется признать, что вы сегодня говорите на другом языке. Нет, разумеется, вы по-прежнему говорите по-русски, но это уже другой русский. Во-первых, мы стали говорить быстрее. Дикторы в начале эпохи радиовещания говорили со скоростью 80 слов в минуту. Тем претче современных ведущих 120 слов в минуту. Может быть, пока я пишу об этом, они стали говорить ещё быстрее. Впрочем, ничто не мешает вам взять часы и самим засечь время. Знаю, люди старшего поколения тем недовольны. Но что делать? Бешеный ритм жизни и вал информации не оставляют нам иного выхода. Кстати, иногда от скорости речи зависит не больше и не меньше, как исход военных действий. Известно, что американские учёные, проанализировав статистику боёв с японцами во Второй мировой войне, обнаружили: несмотря на равенство сил, войска США побеждали чаще. Причину своих побед они нашли: в речи американских командиров. Их приказы были короче и быстрее. И дело вовсе не в том, что японцы многословны. Просто в английском языке средняя длина слова составляет 5 букв, а в японском 13. Вам, конечно, интересно узнать, помогает ли язык нашим военным, или же мы крепки только силой духа. В русском средняя длина слова оказалась равной 7 буквам. Однако проведённые полевые исследования показали, что управляя боем, наши командиры переходят на мат. Информативность речи сразу же возрастает в 2-3 раза. Язык живой, он меняется, в нём появляются новые слова, а старые наполняются новым смыслом.